Глава шестая Туман струился с вершин сознания, застилая глаза, спускался в горло, давил на желудок, вызывая тошноту. Человек, лежавший на койке, с повязкой на голове, помнил, как все было. Они с Ариной решили отметить годовщину своего знакомства, накрыли стол, пришел Митрофан с женой. Сначала все было нормально, потом женщины подцапались, галка ушла. Митрофан сходил за ней, вернулся, посидел немного, снова ушел. Галка остыла, встретила мужа, Федор передал ей Митрофана с рук на руки, повернул назад. Поднялся на порог, открыл дверь. Тут все и случилось. Перед глазами какой-то суровой внешности мужчина с наигранно мягким взглядом на плечах генеральские погоны. Федор ничего не понимал. Неужели все так плохо, что в дело вмешался настоящий генерал? Он и хотел спросить, где Арина, но любое слово могло вызвать рвотный порыв, а ему и без того так хреново, что жить не хочется. И еще он хотел сказать, что узнал генерала. Давно это было, лет десять назад. Арина тогда еще прятала его от посторонних, то в погреб, то на чердак, то в сарае закроют. Когда к дому подошли люди в темно-синих костюмах, он спрятался на чердаке, а там бинокль, и он навел его на черный джип. Этот мужчина стоял возле машины на фоне силосной башни и курил, посматривая на дом Арины. Да, это он, наверное. Тот помоложе был, но так сколько времени прошло. — Ну как ты, братишка? — спросил генерал. — Кто ты? — выдавил из себя Ролан. Рвотный позыв заставил его оторвать голову от подушки, острая боль пронзила сознание насквозь, Взорвалась праздничным салютом и растворилась в дымящемся мраке. В голове туман, перед глазами все плывет, но сознание такое ясное, как будто Ролан только что проснулся. Тело, правда, занемело, руки-ноги как будто чужие, но кости легкие, крепкие, а мышцы можно размять. Всего лишь нужно подняться, пройтись по палате, можно даже присесть. Он пошевелил пальцами, мышцы ватные, но связки и сухожилия очень даже реагируют на мозговые команды. И дышится легко, даже слишком. Ну да, воздух подается через кислородную маску, на руках какие-то проводки, из вены торчит иголка, капельница на высокой стойке. Хотя система жизнеобеспечения уже не нужна, Ролан легко мог подняться с койки. Но мешал врач, Статный мужчина с пышными усами, который смотрел на Ролана, как на воскресшего покойника. Ролан поднял руку, врач дернулся, как будто не пациент перед ним, а оживший зомби, который мог наброситься и укусить. Но Ролан всего лишь сорвал с себя кислородную маску, полной грудью вдохнул больничный воздух и спросил. «Доктор, я что, был в коме?» Он помнил, как разговаривал с Начетниковым, как пропустил удар сзади. «В коме!» — кивнул мужчина, внимательно глядя ему в глаза. «Как долго?» «Два месяца!» «Ничего себе!» Ролан довольно легко поднял руку, потрогал голову, нащупал повязку. Легкая повязка, скорее косметическая, чем та капитальная, которая закрывала голову после операции. Он хорошо помнил, как и после чего попал на службу в святке. «Не надо!» — остановил его врач. И Ролан послушно опустил руку, но при этом согнул ноги в коленях. «Можете подняться?» — в ожидании чуда спросил врач. Вернее, в ожидании продолжения чуда. Ролан сначала скинул ноги с кровати, сел, поставив их на пол, только затем ответил. «Могу». «Хорошо, очень хорошо, Ролан Анатольевич». Врач вопросительно смотрел ему в глаза, желая знать, помнит ли Ролан себя. Ролан Анатольевич Журавлёв, подполковник юстиции, назначен в следственный отдел по городу Святки. Занимался расследованием убийства гражданина Сорокина, разыскивал преступника. Он меня и ударил, когда я разговаривал с одним из его сообщников. «Да, вас ударили по голове, очень сильно ударили. Физическое повреждение костной ткани, проще говоря, перелом черепа. Вам сделали операцию, вы пришли в себя, назвались Фёдором Клевцовым». — Интересно. Потом вам сделали еще одну операцию. — И теперь я снова Роланд Журавлев, — улыбнулся Ролан. Доктор ответил ему тем же. — С возвращением, Ролан Анатольевич! Поздравления принимают стоя. Роланд поднатужился, оторвал пятую точку от койки, встал на ноги, голова закружилась, но равновесие он все-таки удержал. — Что ж... Теперь можно принимать поздравления и от врачей, и от родителей, и от генерала Косова, да и от самого себя тоже. За резким эйфорическим улучшением наступило такое же стремительное ухудшение, но организм выдержал испытания. Прошло еще два месяца, и Роланд снова на службе. Но не смог генерал Косов отказать пострадавшему другу, вернул его в святки, причем сразу на должность старшего следователя. Ролан уже и удостоверение получил, и оружие, и... труп. Убит директор завода железобетонных конструкций. Выехал из дома на машине, сам за рулем, не успели закрыться ворота, как раздался мощнейший взрыв, от которого выбилось стекла в доме напротив. Перед машина разнесло в дребезги. Ролан видел взорванные машины. Заднюю часть обычно сносят подчастую, когда киллеры закладывают бомбу под бензобак, чтобы сильнее бахнуло. Под водительское сиденье закладывают взрывчатку, тогда зад и перед машины на месте, а середина в прах. И двигатель минируют, но так, чтобы ближе к салону. А здесь рвануло прямо под передним бампером. Тяжелый двигатель мог стать препятствием для взрывной волны и пламени, но на счастье киллера взрыв оказался чрезмерно мощным. Двигатель разворотила на куски, водителю практически снесло голову, рука оторвана. Пожар потушили, но тело успело обуглиться. Сгоревшая плоть под шубой из химической пены — зрелище не для слабонервных, но подполковник Беглов, надо отдать ему должное, нос не воротил. Даже взял покойника за руку, обращая внимание на потемневшие от пламени часы. «Ролекс», — сказал он, опуская руку и резко повернулся к Ролану. Но, возможно, это вовсе не гражданин Гаврилов. Инсценировка? Очень похоже. Беглов любовался собой, эффектно снимая с себя резиновые перчатки. Любовался собой и красовался перед женой покойного, которая с побелевшим лицом стояла у калитки. Голова покрыта бежевой кашемировой косынкой, норковая шуба нараспашку. Лицо заревано, глаза красные, но слезы красоту не смыли, только косметику. Совсем еще молодая женщина, вряд ли старше тридцати, более растерянность в глазах похожа искреннее. Возможно, гражданка Гаврилова и не знала об инсценировке. Или знала, но искусно играла роль убитой горем вдовы. Беглов отправился выяснять детали у несчастной вдовы. Дом у Гаврилова большой, красивый, машина дорогая. Было. Но это не показатель. Возможно, покойник в долгах, как в шелках. «Взрывотехники еще не подъехали, а хотелось бы знать, где находился фугас. Под бампер его установили или в землю под снег вкопали. А может, просто положили, потому как под снегом бетон, много не накопаешь. Да и камера на столбе висит. Оперативники уже работают, отсмотрят материал, сделают выводы». Ролан обошел дымящийся остов по кругу. Машину подбросило взрывом, чуть сдвинуло в сторону – Ехать она уже не могла, потому что передние покрышки снесло, а сами колеса сорвало или отогнуло. Неважно, где находилось взрывное устройство, в самом автомобиле или вне, какая-то деформация дорожного покрытия должна была остаться. Рвануло знатно, ошметки разлетались далеко. На дороге обломки валяются, на голубой ели в полисаднике обгоревший кусок крыла повис, ветки срублены. На снегу через дорогу темные пятна, летели клочки по закоулочкам. Даже во двор соседнего дома осколки залетели, причем довольно плотной волной. Стекла в окнах второго этажа выбиты не только взрывной волной. Снег в последнее время сыпал микроскопическими дозами. И улица расчищена, и подъезды к домам, и перед соседним домом убрано, как будто вчера снегоуборщиком прошлись. А самих соседей не видно, может, на работу уже уехали. Но почему-то не видно свежих следов от колес. После того, как прошел снегоуборщик, из дома никто не выезжал. Свежая колея только в месте пересечения выезда с дорогой. И следы ног. Возможно, такси подъезжало, забрало людей. Или машина стояла, из которой наблюдали за двадцать шестым домом. Снег на площадке перед соседним домом утрамбован плотно. Следы ног читались плохо. Зато обломки взорванной машины читались хорошо. Обломок бампера валялся, кусок радиаторной решетки, фрагмент генератора, сорванные болты, оплавленные колеса от игрушечной машины. Вмятины в воротах, а соседей не видно и не подъезжают. Им должны были уже позвонить. Ролан оставил соседей на потом, повернулся лицом к взорванной машине. Сделал шаг и замер. Стоп. А откуда взялось игрушечное колесико? Потерпевший вез куда-то детскую машинку? Но игрушка так и осталась бы в салоне, сгорела бы и все. Что если это фрагмент передвижного радиоуправляемого устройства? Радиоуправляемую модель снарядили взрывчаткой, направили под машину жертвы и дистанционно привели в действие. А выпустить наземный дрон могли из машины, которая стояла одним боком к жертве, а другим к соседским воротам. Но картина разлета осколков указывала, что препятствий в виде автомобиля и тому подобных средств не было. Подтвердить это предположение могла запись с видеокамеры. И еще ответ на вопрос мог дать тщательный визуальный осмотр. Сегодня утром с неба сыпалась снежная пыль, ее практически не видно на земле, но если нагнуться и присмотреться, можно увидеть свежий след ноги. Аралан обнаружил след от маленьких колес. Не было никакой машины, заряженной взрывчаткой. Дрон стартовал от самой калитки. Но и от изучения записи Журавлев не отказался. Камерой занимался Крынкин. Ролан нашел его в доме потерпевшего. Капитан удобно сидел на диване в гостиной и смотрел на экран огромного телевизора. «Что-нибудь нашел?» «Да нет», — пожал плечами Крынкин, возвращая запись к исходной точке. Открылись ворота, выехал джип, место над ним так же хорошо освещено, как и площадка перед воротами дома напротив. и перекресток под инфракрасной подсветкой, но камера установлена так, что машина закрывала его практически целиком, а то, что находилось в зоне видимости, перечеркнуто движущимися тенями. Мерцание, блики. А перекресток крестообразный. К воротам соседнего дома Гаврилов мог выехать по прямой, но по этой же прямой из темноты на него выехало нечто другое, гораздо меньших размеров, чем автомобиль. Откуда-то из темноты между опорными столбами калитки выехало. Промелькнула в кадре и скрылась под машиной. Тут же грянул взрыв, и видимость упала до нуля. Момент этот едва не затерялся в бликах теней. Ролан просмотрел запись несколько раз, пока разглядел подозрительное движение. «Радиоуправляемая модель», — вслух размышлял он. «Возможно, без камеры». «По прямой запустили», — пожал плечами Крынкин. «Нацелили и запустили». — Все равно коррекция нужна. Это же не пуля, чтобы по прямой лететь. Чуть подпрыгнула и уже в сторону. Если камеры не было, значит, наводчик где-то рядом находился. И не промазал. Обратно только колесико вернулось, — усмехнулся Ролан. Я думаю, взрывник с клиренсом немного не рассчитал, машинка сразу под бампером рванула. А может, он знал, что так будет, поэтому и заряд усилил. Заряд усилил. Это чудо, что людей поблизости не было. «Нас, Кирилл Олегович, другое чудо сейчас интересует, которое установило машинку и навело ее на цель. Не на парашюте же дрон опустился?» «Может, машина подъезжала», — пожал плечами Крынкин. Ролан кивнул. Калитка соседнего дома находилась в зоне видимости камеры, но машина могла перекрыть обзор, подъехать незаметно для камеры и выгрузить пассажира, который, установив дрон, вернулся обратно. Крынкин отмотал назад... Остановил на одной проезжающей мимо машине, на другой. Ни одна из них не останавливалась. Надо дальше листать назад. — Ладно, ты давай работай, а я пойду. Ролан поднялся, собираясь уходить. — Это вы без меня никуда больше не уходите, — добродушно усмехнулся Крынкин. — А то мало ли. Тфу тфу. За последние полгода Ролан перенес три операции, титановые пластины, к счастью, вживлять не пришлось, Раны затянулись и без вкладышей, но дискомфорт он испытывал. И сейчас возникло ощущение, что в голову через открытые раны поступает холодный воздух. В теплое помещение он входил, не снимая шапки с опущенными ушами. Без нее Ролан чувствовал себя голым. — Я серьезно. Если куда-то понесет, я с вами. В интересах дела, между прочим. — Ну да, — кивнул Ролан. Он ведь не просто упустил тогда Начетникова, а потерял его навсегда. Пропал, Сева, бесследно пропал, и вряд ли он где-то прячется. Наверняка спрятали его там, откуда не возвращаются. И нетрудно догадаться, кто это сделал. Сорокин тоже стройматериалами занимался. Бетонозавод держал. А кто у нас в городе главный строитель? Кто цемент и бетон держит? Сорокину вы не выжил, умер в больнице. Пережил операцию, вышел из наркоза, состояние стабилизировалось, думали, угроза жизни миновала, но увы. Возможно, ему помогли умереть, но дознание постороннего вмешательства не выявило, если не считать пули, которую выпустил в него киллер. Валушен Ярослав Павлович, генеральный директор компании Святкинский цементный завод, дважды судим, незаконные валютные операции и еще что-то. Кажется, мошенничество. 58 лет, женат, дети, внуки. Роланд твердо знал, что вернется в святки и доведет начатое дело до конца. Поэтому в больнице изучил всю информацию об отцах города, которую смог предоставить ему Косов. А память у него крепкая. Он, конечно, мог потерять ее, но только целиком. — С Волушиным шутки плохи, — кивнул Крынкин. А Сорокин этого не понял. И Гаврилов, видимо, тоже. В дом зашла жена погибшего в сопровождении галантного Беглова. Он помог ей снять шубу, она поблагодарила кивком, но при этом глянула на него так, будто хотела прихлопнуть, как муху. Достал он ее, не верила вдова, что следствие сможет выйти на убийцу, хотела, чтобы ее поскорее оставили в покое. Ролан тоже собирался задать вопрос молодой вдове, и Беглов это заметил. — Журавлев, что там у вас? — барственно поморщился он. Вопрос у меня насчет соседей. Тридцать первый дом напротив. Окна там выбиты, ворота повреждены, а хозяев не видно. Так уехали Чеботарёвы. Гаврилова наралана так же глянула, как на назойливую муху, и, скорбно вздохнув, добавила. В Сочи на неделю уехали, на Старый Новый Год будут. Мы с Игорем собирались, да у него дела. Эти дела как-то связаны с гражданином Валушиным. Валушин, Валушин, что-то знакомое. Может, Волушин имел виды на ваш завод? Журавлев, иди работай, едва не топнул ногой Беглов. Без тебя тут разберутся. Крынкин, а ты что здесь делаешь? Анастасия Дмитриевна, пройдемте. А ключи от дома Чеботаревы случайно не оставляли? Уже вдогонку им спросил Ролан. Ключи Чеботаревы, как выяснилось, оставляли. И за домом просили присмотреть. А в доме беда. Стекла выбиты. Может, искра на ковре где-то тлеет. Пожар намечается. За воротами тридцать первого дома свежих следов Ролан не заметил, но во дворе нашел отпечатки рифленых подошв. Кто-то совсем недавно вышел из дома, прошел через двор ко вторым воротам перед гаражом, стоящим в отдалении, через них и выскользнул. Причем ворота открывались вручную. Для этого неизвестный снял кожух с моторного блока, перевел рычаг переключения с одного режима на другой и кожух обратно поставил, даже прикрутил. А кожух пластиковый, на нем могли остаться отпечатки пальцев, но время зимнее, если действовал преступник, он точно не стал бы снимать перчатки. Тем более, что режимы с автоматического на ручной он мог переключить загодя. Это в спешке ошибку мог совершить даже профессионал. Участок большой, длинный, два дома могли запросто уместиться, но хозяин предпочел поставить двухэтажную баню с гаражом. Два здания связывала дорожка, очищенная от снега. По этой дорожке Ролан вернулся к дому, открыл дверь, осмотрел замок. По внешним признакам его не взламывали, а разбирать замок он не торопился. Да и зачем, когда есть криминалист? Ролан обошел дом. Никого. Спустился в кухню. Чисто здесь, как во всем доме. На столах ни крошки, в мойке ни ложечки, вымытая посуда на местах. Но мойка мокрая. По краям, откуда стекли капли, сухо, одно все еще влажное. и чайник теплый. И унитазом пользовались совсем недавно, причем тайный гость сделал все, чтобы скрыть следы своего пребывания. Просто унитаз и мойка не успели высохнуть, и чайник не успел остыть. Ролан мог предположить, что в доме ночевал старший сын Чеботаревых или еще кто-то из родственников, ведь новогодние праздники еще не совсем закончились. Но зачем родственнику скрывать свое присутствие? Потому что без спроса в дом забрался? Очень может быть. Но почему незаконный гость убрался именно сегодня? Боялся, что дом после взрыва будут осматривать, потому что именно из этого дома могли управлять наземным дроном. Стартовать машинка могла в темную, курс оператор откорректировал только на конечном участке пути. Криминалист нужен, посмотреть, есть ли посторонние пальчики в доме. Просто родственник, не желающий афишировать свое здесь присутствие, обязательно наследит, а преступник вряд ли. На ворота выходили окна спален на втором этаже. Два окна, две спальни. Осколки на полу, на кровати, даже в коридоре. Их преступник не собирал, это ни к чему. А в остальном в спальнях полный порядок. Покрывала на кроватях натянуты, подушки взбиты. На одной тумбочке настольная лампа, будильник, книга и розовый футляр, возможно, с очками. Дамский роман и очки хозяйка могла положить внутрь тумбочки, а она оставила снаружи. И не бросила, а положила, причем очень аккуратно. Светильник, будильник, книга, футляр выстроились на идеально ровной линии. И на другой тумбочке примерно такая же картина. Там только светильник, часы и авторучка, но все в идеальном порядке. Ролан подошел к трюмо, и здесь будто солдаты на параде выстроились. Баллончики, баночки-скляночки, коробочки, заколки, ларчик, кубик Рубика, перетянутая резинкой для волос. И все будто под линейку ставилось. Он заглянул в детскую спальню, и здесь педантичный порядок, даже осколков стекла нет. Ну, конечно, разлету осколков здесь помешала гордина. Шторы разведены, а прозрачная занавеска растянута на всю длину. Большинство осколков сыпалось на пол, некоторая часть застряла в материи. Ролан еще раз окинул взглядом детскую. Нормальные хозяева, отправляясь в путешествие, оставляют за собой порядок, Но все равно что-то довыдает да приятную или не очень суету сборов. Какая-нибудь вещь останется валяться брошенной на кровати, кресле, стуле. Здесь в детской бросили полотенце, но кто-то заботливо сложил его и положил в изножье кровати. Линия в линию с покрывалом. Даже самая аккуратная хозяйка не стала бы так делать. Она просто убрала бы полотенце в шкаф или в корзину с грязным бельем. Скрупулезный порядок мог навести преступник, но зачем ему это? Странно всё как-то.